Глава 10. На следующий день я понял, что тайна в нашем окружении надолго не сохранится. С утра ко мне пришел Геннадий Анатольевич и с улыбкой начал рассказывать о том, как его подчиненные испытывали амулеты. Сначала били друг друга лопатой, которую нашли на участке, а потом и нож в ход пошел. В общем, пока на них не прикрикнул начальник, они так и веселились. Хорошо, что у них оружие без глушителя, иначе и стрельба бы вход пошла. А ведь это были взрослые мужчины, которые видели в своей жизни многое. Но как только к ним в руки попала необычная вещь, стали вести себя как дети. Когда я увидел во дворе Леру, которая играла со своей подружкой, причем забаву они начали довольно интересную, в мою сестру кидали мелкие камушки и весело смеялись, наблюдая, как они от нее отскакивают, не нанося вреда. Я даже не стал сердиться и как-то ее одергивать. Стало понятно, что тайна о появлении защитных амулетов очень скоро станет достоянием общественности. Жалел ли я о своем поступке? Скорее нет. Я хочу защитить свою семью и сделаю для этого все возможное. Ближе к обеду в нашу больницу приехал важный гость, старый знакомый полковник ФСБ Вячеслав Александрович. Причем не один. С ним на микроавтобусе прибыло 4 бойца с оружием. Радовало, что они не стали ломиться к нам, размахивая автоматами, но, несмотря на это, моя охрана все же напряглась. О приезде полковника меня предупредили, поэтому всех гостей я успел рассмотреть из окна. Вся эта дружная компания двинулась ко входу в здание, в котором располагался мой кабинет. За ними последовала моя охрана. Ко мне вошел полковник в сопровождении Геннадия, остальные остались в коридоре. Пугать персонал и тех немногочисленных пациентов – которые начали поступать в нашу клинику. Здравствуй, Андрей, произнес Вячеслав, вынужден отвлечь тебя отдел праведных. Мое начальство очень хочет с тобой пообщаться. Так пусть приезжает ваше начальство и пообщаемся, улыбнулся я в ответ. Оно очень занятое, мое начальство. Нет времени надолго отвлекаться. А у меня времени много? Или вы считаете, что кроме вас занятых людей нет? Я удивленно приподнял бровь. Ко мне сегодня должны несколько больных детей привезти. Я не могу никуда уехать. Тебе придется поехать со мной. Мы помним, как много добра ты нам сделал, поэтому хотим договориться по-хорошему. А по-плохому это как? У тебя в охране не глупые люди. Я надеюсь, что тебя просветят, что с нашей организацией ссорится крайне неразумно. Верю, улыбнулся я. Что ж, поехали, побеседуем с вашим начальством. Несмотря на всю мою настойчивость, пришлось ехать с бойцами полковника. Хорошо, что не стали меня обыскивать и укладывать лицом в пол. Машина с моей охраной поехала следом. Надеюсь, мою охрану предупредили о моем незапланированном отъезде. Всю дорогу я молчал, поначалу полковник хотел меня разговорить, но мои короткие ответы быстро погасили его энтузиазм. Я смотрел в окно и думал, как себя вести с сильными мира сего». Само собой, эти ребята попробуют меня заставить работать на них, и если дам слабину, то сядут на шею и ноги свесят, а мне этого очень не хочется, я свою гордость не на помойке нашел. Самых первых дней жизни в этом мире я только и занимаюсь тем, что сдерживаю себя, терплю хамство, постоянно иду на уступки, а ведь в своем мире я был архимагом, мало того, маги это отдельная каста, причем очень уважаемая в народе. Так почему я сейчас должен под кого-то прогибаться? Тут даже дворян нет с длинной родословной, которым и служить незазорно. Остановилась машина около большого здания. Меня привели на четвертый этаж, полковник куда-то ушел, видимо, докладывать о нашем прибытии. Со мной находилось четыре человека, которые с меня глаз не спускали. Просидели около часа, за это время настроение, и так сильно подпорченное, окончательно угасло. И когда за мной пришел Вячеслав, я уже был злой, как собака. Зайдя в кабинет, я прошел к столу и молча уселся напротив человека в форме. Он с невозмутимым видом долго меня рассматривал. Полковник встал около двери и замер, в комнате повисла тишина. Молодой человек, наконец нарушил молчание хозяин кабинета. У меня к вам появился ряд вопросов, на которые вы должны ответить максимально честно. Мы давно за вами присматриваем, и то, что вы демонстрируете, просто какая-то фантастика. Наши врачи находятся в состоянии шока, когда видят результаты вашего лечения, и просят, даже не просят, а требуют, чтобы мы ознакомили их с методиками нашего лечения, а мы сказать им ничего не можем. Недавно мне доложили, что вы можете делать какие-то амулеты, которые защищают человека от травм. А вопрос-то какой? «Спросил я, когда наступила очередная пауза. «Каким образом вам удается вылечить безнадежных больных? Как вы создаете эти амулеты? Думаю, пока можно остановиться на этих двух вопросах. Лечить и создавать защитные амулеты я научился после того, как чуть не умер. Не зная, откуда у меня это появилось, просто понял, что теперь это умею». «Я же просил отвечать честно!» Повысил голос генерал. «Не надо мне говорить, что вы не знаете, откуда это появилось. Это откровенная ложь. Обычно мальчишка после болезни теряет память, но начинает творить невероятные вещи и при этом утверждает, что ничего не помнит. Я далеко не наивный человек, чтобы в такое поверить». «Да уж, похоже, меня отсюда не выпустят, не получив ответов. Я уже осмотрелся вокруг магическим зрением и заметил, что в коридоре стоят четыре человека. Справа и слева в кабинете есть небольшие комнаты, в которых стоят еще по три. Вероятно, эти ребята собрались меня скручивать в случае неблагоприятного исхода. Конечно, убить их всех для меня проблем не составит. Благо, что мой амулет находится при мне. Видно, не хотели сразу обыскивать, чтобы разговор пошел более гладко. Вырвусь я из здания. Что тогда буду делать? Куда бежать? За границу? так меня и там могут попытаться прижать. Уж лучше тут попытаться устроиться. Семью бросать неохота, а в случае моего побега, да еще и с трупов, моими близкими плотно займутся. У вас, молодой человек, есть обязательства перед своей родиной, как и у всех граждан этой великой страны. Между тем продолжал говорить генерал, половину речи которого я пропустил мимо ушей, задумавшись. В случае вашего дальнейшего нежелания говорить правду, мы будем вынуждены отдать вас ученым, которые будут разбираться, что у вас не так, и можно ли еще получить людей с такими возможностями. Попытаемся, сказал я генералу. Что? Не понял он. Вы можете попытаться отдать меня своим ученым, холодно уточнил я. Если ты думаешь, что я как баран пойду на опыты, то глубоко заблуждаешься. Единственное, что мне мешает прямо сейчас открутить башку тебе и тем десяти бойцам, которые стоят за дверями, это моя семья. Или думаешь, я впечатлен твоим грозным голосом или высоким положением в обществе. Это не так. Что касается долга перед Родиной, про которой ты говоришь, так наплевала Родина на мальчишку, который помирал в больнице, не захотела почему-то она помогать своему гражданину, а ведь могла. Есть лекарства, способные вылечить заражение крови, только стоят дорого. Родина решила на меня не тратиться, она вспомнила обо мне только тогда, когда ей от меня что-то понадобилось. Поэтому я попросил бы чушь про патриотизм и какой-то долг оставить для более впечатлительной публики, я к таким не отношусь. Что насчет правды, так в нее будет очень сложно поверить. Тот парнишка в больнице умер, вместо него появился я. Вот она вся правда, я совсем другой человек. Кто ты на самом деле? Влез в разговор полковник, подсевший за стол своего начальника и глядя мне в глаза. Я человек. Но только маг из другого мира. Как это вообще возможно? Это магический ритуал перемещения души. Наши науки неизвестно о существовании других миров», – произнес генерал. «Ваши ученые, несмотря на весь научно-технический прогресс, не умеют продлевать молодость, лечить все болезни и делать магические амулеты. Или вы после всего увиденного можете продолжать утверждать, что это невозможно?» «И любой маг из твоего мира может сюда попасть?» – спросил полковник. «Чисто теоретически да. Сильный маг может переместить свою душу, но не обязательно именно в этот мир. Миров великое множество, направлять душу туда, куда ты сам захочешь, невозможно. Может быть, у вас в далеком прошлом уже были маги, слишком уж часто встречаются упоминания о них в вашей литературе. Да и древние языческие боги, возможно, были магами того времени. Не факт, что из нашего мира, может из другого, где тоже существуют магии. «Что ты еще можешь делать?» – спросил генерал, что-то обдумав. «Много чего». «Мне бы хотелось встретиться с вашим руководством, которое может принимать решения на более высоком уровне. Мне есть, что им предложить. Пока можете испытать мои защитные амулеты в действии, я выделю вам несколько штук, а позже обсудим наше сотрудничество еще раз, но уже с других позиций». ты должен понимать, что мы не можем отпустить тебя в свободное плавание», – доверительно произнес полковник. И не потому, что хотим посадить тебя на цепь, а потому что ты нам нужен, и так будет безопаснее для тебя. Ты уже два раза мог погибнуть, и это только начало. Скоро про тебя узнают спецслужбы других государств, если уже не узнали. Они попытаются тебя уговорить на переезд, а если откажешься, попытаются убрать. Никто не захочет оставлять такой козырь в руках противника. Ты должен это понимать, причем за тебя возьмутся профессионалы своего дела. Я смогу себя защитить. Найму еще охрану, выдам им амулеты. Вы можете выдать разрешение на ношение более эффективного оружия, например, автоматов? Нет, твердо ответил генерал. В стране есть закон, и все должны его соблюдать. Сколько амулетов ты можешь сделать в день? Один, соврал я. Для того, чтобы делать больше, нужно создать специальный артефакт, а для этого нужны большие деньги на драгоценные камни». А с этим артефактом сколько можно делать амулетов? Какая сумма требуется? Много зависит от ресурсов, а денег нужно несколько миллиардов, точно не знаю, еще не считал. На самом деле все было не так печально, по крайней мере не в этом мире. Здесь очень много драгоценных камней, которые можно использовать в магии. В моем прошлом мире артефактов для создания магических амулетов было всего три, и все они находились у самых влиятельных людей. Причем из-за этих артефактов три раза вспыкивали войны, которые уносили много жизней. В течение нескольких часов два офицера расспрашивали меня о моих возможностях. Конечно, все я им рассказывать не стал, голова у меня соображала. На протяжении всей нашей беседы они пытались ненавязчиво подтолкнуть меня к переезду в Уфу. Чтобы работать под надежной охраной, семью, разумеется, тоже обещали пристроить. Я в свою очередь намекал, что не буду сидеть под замком и не стану им помогать, если на меня начнется давление. Просил этих неглупых мужчин задуматься о том, что будет, если такой же маг, как и я, попадет в этот мир и окажется на территории недружественного к России государства. Мне показалось, что мы друг друга поняли. Во всяком случае задерживать меня не стали, хоть я этого и опасался. Генерал попрощался вполне мирно, а Вячеслав поехал со мной в деревню, чтобы взять амулеты для испытаний. Обратно в контору Вячеслав Александрович вернулся глубокой ночью. Генерал ждал его с нетерпением. Впервые за долгое время он почувствовал такой азарт. Поверил ли он этому парнишке? Скорее да, чем нет. Еще во время своего обучения на спецкурсах его приучили никому не верить. Но этот старый офицер, который начинал свою службу еще при СССР, был обучен распознавать ложь. И сейчас он был уверен, что парень не врет или сам искренне верит, в то, что говорит. После того как ему были доставлены защитные амулеты, генерал тут же передал их на испытание Результаты его шокировали. Безделушка выдерживала более 130 попаданий из автомата. Стрельба велась 30 метров по одному из добровольцев. Всех людей, которые принимали участие в экспериментах, заставили подписать соглашение о неразглашении. Причем главный участник эксперимента остался жив. Амулет смог частично сдержать пулю перед тем, как полностью потерял свою защитную функцию. Остальными амулетами занялись ученые, им было приказано как можно скорее выяснить, что необычного в этих драгоценных камнях. Сам генерал записался на прием к верховному главнокомандующему. В особых случаях он имел право даже в обход своего начальства пойти на доклад, и сейчас офицер воспользовался этим правом. О том, что это решение поспешное, он старался не думать, Опасался, что кто-нибудь из посвященных в это дело его опередит, а лишний раз засветиться перед своим руководством – не всегда плохая затея. Он стоял перед человеком, который управлял самой большой страной в мире. Ему впервые довелось лично делать доклад на таком высоком уровне. Президент в течение 30 минут внимательно изучал подготовленные бумаги с отчетами, после чего поднял глаза и посмотрел на генерала. «Евгений Юрьевич». «Что необычного нашли в этих камнях ученые?» – спросил он устоявшего на вытяжку генерала. «Ничего, просто драгоценные камни. Кто еще, кроме наших людей, знает об этих амулетах?» «Охрана этого кудесника, его семья. Наши люди находятся под подпиской о неразглашении», – ответил генерал. «А своих людей ему в охрану не предлагали?» – нахмурился президент. «Отказался». Мой подчиненный достаточно хорошо изучил этого парня, он никому не доверяет. Людей к себе в охрану набирал сам из инвалидов. Люди все из бывших офицеров, все обязаны ему здоровьем. Грубо с ним работать не хотели, опасаемся, что уедет за рубеж. Как я понял, семья его остановить не сможет. Он просил встречи с руководством, которое может принимать важные для страны решения. Говорит, ему есть, что предложить». «Вот как», – улыбнулся президент. Поставьте наших людей за ним присматривать и продолжайте изучать амулеты, которые он вам дал. Я распоряжусь, чтобы вас не ограничивали в средствах. И смотрите внимательно. Если наши партнеры умудрятся его убить или забрать к себе, вы все за это ответите. Закажите у него еще амулетов, платите сколько скажет и старайтесь лишний раз его не провоцировать. Посмотрим, что он дальше предпримет. Я приму решение позже. Возможно, встречусь с этим кудесником.